Глаза и сверло. Приходит ко мне на днях писатель Клубков побеседовать о Дон Кихоте. И видит у меня только что купленную набоковскую книжку на ту же тему. Ну, отобрал сразу, мне даже почитать не оставил. Сидит или листает, читает, цитирую по памяти. Это самая страшная книга из всех, что когда-либо были написаны человечеством. И блаженно закатывает глаза, бороду забирает в кулак, Я заинтересованно прошу его объяснить, как он это понимает. А надо сказать, что с Клубковым очень сложно разговаривать. Еще сложнее, чем читать его с экрана, хотя он, конечно, человек гениальный. Надо попадать в резонанс и очень внимательно следить за ассоциативным рядом, если этот ряд прослеживается, и примириться вдобавок с получасовыми паузами. Так что Клубков задумался и нехорошо заулыбался. Штука была в том, что незадолго до этого он круто попал с зубами, со всеми сразу. Ему лечили их не то месяц, не то два, канал за каналом. Отливали водой, совали очками в колоду с нашатырем, и он, разумеется, только о зубах и думал. А потому про Сервантоса молвил следующее. — Уж больно с удовольствием это написано. Вот я скажу, женщина, которая сверлила мне зубы, Была профессионалом высшего класса. Ей нравилось то, что она делала. Она смотрела мне не в рот, а в глаза. Внезапно он вскинул палец и сам весь вскинулся, ткнул пальцем в мою жену одно лицо.